Комбинаторика как поиск взаимосвязи и закономерностей. Комбинаторика помогает нам считать разные варианты комбинации расстановок вещей. Представьте себе, что у вас три разноцветных мячика. Красный, синий и зеленый. Вам интересно узнать, сколькими способами мы можем их расставить в ряд на пол. Давайте вместе посчитаем: красный, синий, зеленый, красный, зеленый, синий, синий, красный, зеленый, синий, зеленый, красный, зеленый, красный, синий, зеленый, синий, красный. Получился стишок. Вот и получается, что у нас есть шесть разных способов расставить мячики на полке. Это и есть комбинаторика, когда мы считаем, сколькими разными способами можно что-то сделать или расположить. Теория Рамсея – это часть математики, которая говорит о том, что в больших системах или группах всегда найдутся некоторые упорядоченные структуры или паттерны. Представьте, что у вас есть коробка с разноцветными карандашами. Вы берете карандаши один за другим и кладете их на стол в ряд. Вначале, когда у вас на столе только несколько карандашей, может быть сложно заметить какие-то закономерности или последовательности цветов. Но чем больше карандашей вы выкладываете, тем выше вероятность, что вы найдете хотя бы одну комбинацию из двух или трех карандашей одного цвета, идущих подряд. Теория Арамсея говорит о том, что если продолжать выкладывать карандаши, то рано или поздно обязательно появятся определенные последовательности цветов. Например, если у вас будет достаточно много карандашей на столе, то вы обязательно найдете три карандаша, идущих подряд. Красный, зеленый и синий. Или три карандаша одного цвета, идущих подряд. Увеличение количества цветов карандашей делает поиск определенного паттерна менее вероятно. Однако теория Рамсея все равно говорит о том, что в достаточно больших группах объектов или системах, какими бы разнообразными они ни были, всегда найдутся определенные упорядоченные структуры или паттерны. Важно понимать, что теория Рамсея не говорит о том, что конкретный паттерн будет найден, Быстро или сразу же. Она лишь ли означает, что при достаточно большом количестве объектов, ну в данном случае карандашей, вероятность нахождения упорядоченных структур стремится к 100%. В общем, теория Рамсе утверждает, что в больших группах вещей и людей всегда можно найти определенные закономерности или упоряд... упорядоченные структуры. Это может казаться удивительным, Но математика помогает нам понять, почему это так. Упорядоченности паттерны, которые мы ищем, зависят от признака, который мы выбираем для анализа. Теория Рамсея говорит о том, что при достаточно больших системах и заданных критериях упорядоченности мы обязательно найдем упорядоченные структуры или паттерны, относящиеся к выбранному признаку. Зависимость от выбора признака – важное замечание, так как оно подчеркивает, что теория Рамсея не гарантирует нахождение упорядоченности в абсолютном смысле. Она лишь гарантирует нахождение определенных структур или паттернов только относительно заданных критериев упорядоченности. В реальных приложениях и исследованиях ученые и математики выбирают те признаки и критерии упорядоченности, которые наиболее релевантны именно для их задач и исследовательских вопросов. Нахождение упорядоченных структур или паттернов не обязательно указывает на наличие каких-то законов, закономерностей или правил, которые привели к этой упорядоченности. В некоторых случаях упорядоченность может возникать случайно или быть результатом статистических закономерностей, а не строгих, и терминированных законов. Тем не менее, нахождение упорядоченных структур или паттернов может стимулировать дальнейшим исследованиям и анализу, чтобы определить, является ли обнаруженная упорядоченность результатом определенных законов или просто случайным совпадением. Во многих случаях исследователи используют обнаруженные паттерны как отправную точку для поиска более глубоких закономерностей и принципов. Пример можно привести из мегаструктур галактик, которые хорошо иллюстрируют этот аспект. Галактики и их мегаструктуры являются сложными системами, в которых множество факторов, таких как гравитация, гипотетическая темная материя, и другие физические явления влияют на формирование и распределение галактик. Если мы обнаружим определенную упорядоченность или паттерны в распределении галактик или их мегаструктур, это может указывать на наличие законов или механизмов, которые приводят к этой упорядоченности. Однако, также возможно, как с карандашами, что некоторые из этих паттернов могут возникнуть случайно. Или быть результатом статистической закономерности. Мы знаем, что галактики образуют видные структуры, которые окружают огромные войды, пустоты. Эта крупномасштабная структура Вселенной, также известная как космическая паутина, пока не имеет доказанного объяснения, считаясь результатом сложного взаимодействия гравитационных сил. и других космических процессов, таких как влияние гипотетической темной материи и темной энергии. Чтобы оценить вероятность того, что такая структура возникла случайно, исследователи используют компьютерные симуляции и статистические методы. Они сравнивают наблюдаемую структуру Вселенной с теоретическими моделями и симуляциями. которые учитывают различные физические процессы и законы. Если принять гипотезу о том, что наша Вселенная не единственная, так называемую э, теорию мультивселенной, множественных Вселенных, можно предположить, что среди множества Вселенных будут такие, которые имеют физические константы, аналогичные нашей. В этом смысле концепция множества Вселенных напоминает идею о мощи бесконечности или множеств, неотличимых от бесконечных, в теории Рамсея. Однако важно помнить, что гипотеза о мультивселенной на данный момент является спекулятивной и не подтверждена, и, возможно, никогда не сможет быть подтверждена экспериментально. А вот, к слову, и старый анекдот. Решили как-то сравнить прапорщика с обезьяной. Посадили их в две одинаковые комнаты с деревом и бананом на дереве. Хотя бананы не растут на деревьях, но сейчас не урок ботаники. Обезьяна потрясла, потрясла дерево, банан не падает. Видит, палка в углу стоит. Зацепила банан палкой, сидит и жует довольно. А прапорщик Трясет пальму, трясет, трясет, трясет. Час трясет, два трясет. Ему говорят, товарищ прапорщик, ну подумайте немного. Тот отвечает, что тут думать, трясти надо. Эта история может быть использована как иллюстрация идеи, вытекающей из теории Рамсея. О том, что при достаточно большом количестве попыток или масштабе системы, Вероятность возникновения определенных паттернов или результатов возрастает. В данной истории прапорщик верит, что если он продолжит трясти пальму, в конечном итоге банан упадет. Однако стоит отметить, что такой подход может быть неэффективным и непродуктивным, если решение задачи требует применения других методов или стратегий, как это произошло с обезьяной, которая использовала палку, чтобы достать банан. В таких случаях исследование теории Рамсея может быть неполезным, и вместо этого требуется творческий или критический подход к проблеме. С точки зрения философии теория Рамсея может быть интерпретирована как исследование закономерностей и структуры в явлениях, которые кажутся случайными и хаотичными на первый взгляд. Это может привести к размышлениям о том, Как порядок возникает из хаоса и как неявные структуры могут прослеживаться даже в самых случайных и неорганизованных системах. В комбинаторике существует множество теорий и направлений, кроме теории Рамсея. Она имеет широкий спектр применений в различных областях. Используется в теории чисел, в теории кодирования и криптографии, алгебре, топологии, разработке компьютерных программ, обработке данных и коммуникации, а также в создании и оптимизации баз данных. Комбинаторика используется для подсчета различных комбинаций и перестановок, а также в изучении случайных процессов распределений и статистических моделей. В физике и химии комбинаторика применяется для анализа и предсказания структуры и свойств молекул, кристаллов и других материалов, а также для изучения квантовых систем и статистической механики. В биологии Используется для анализа последовательностей ДНК, белков, других биомолекул, а также для моделирования генетических сетей и эволюционных процессов. В экономике и финансах комбинаторика применяется для оптимизации портфелей, прогнозирования и анализа рисков, изучения игровых стратегий и принятия решений в условиях неопределенности. Комбинаторика используется для решения задач маршрутизации, планирования, оптимизации, а также для анализа систем массового обслуживания и сетей. Основные методы комбинаторики включают правила сложения и умножения, используются для подсчета числа способов, которыми могут быть выбраны или упорядочены объекты, перестановки, Изучение способов упорядочивания объектов. Сочетание. Изучение способов выбора под подмножеств объектов без учета порядка. Размещение. Изучение способов выбора. Философские аспекты комбинаторики можно рассмотреть с разных точек зрения. Она демонстрирует разнообразие возможных комбинаций и перестановок, даже в небольших множествах. Это вызывает размышления о бесконечности и многообразии возможностей во Вселенной. Она также показывает, что сложные структуры и объекты могут возникать из простых правил и ограничений. Это может привести к обсуждению вопросов о порядке и структуре во Вселенной и о том, какие законы управляют сложными системами. Также эта область математики тесно связана с вероятностью и статистикой. так как она позволяет изучать вероятность определенных комбинаций или результатов. Это порождает вопросы о случайности и детерминизме, а также о том, как взаимодействуют случайность и необходимость в природе. Комбинаторика может быть использована для анализа и оптимизации передачи информации и кодирования данных. Это приводит к размышлениям о природе информации, о ее представлении и обработке. а также о том, как мы общаемся и передаем знания. Также комбинаторика связана с изучением паттернов и симметрии, что порождает вопросы о красоте и гармонии в математике, а также о том, почему некоторые структуры и закономерности повторяются в разных областях знания и природы. В общем и целом, философские аспекты комбинаторики связаны с размышлениями О природе и структуре реальности, случайности и детерминизме, информации и обобщении, а также красоте и гармонии в математических структурах. Но важно помнить, что для критического мышления очень важна трезвая оценка ограничений мыслительного процесса, осторожность относительно ложных обобщений. поиска ложных взаимосвязей, способность анализировать, оценивать и сомневаться в полученной информации, а также осознавать и преодолевать собственные и чужие предубеждения и ограничения. Оценка ограничений мыслительного процесса помогает осознать и учитывать недостатки собственных рассуждений, что позволяет в свою очередь принимать более обоснованные и обдуманные решения, формировать более убедительные и последовательный аргумент, что необходимо для убеждения других и выработки согласованных позиций. Такое мышление помогает развивать гибкость, что в свою очередь позволяет легче адаптироваться к новым ситуациям, изменять точку зрения в зависимости от изменения поступающих данных и учиться на своих ошибках. Избегание ложных обобщений способствует развитию понимания, толерантности, эмпатии, так как мы начинаем лучше осознавать, что другие люди также имеют свои предубеждения и ограничения. Это позволяет развивать навыки самосознания, что является важным инструментом для личного и профессионального развития. Человеческий мозг обладает уникальной способностью упорядочивать и анализировать информацию, даже если она представлена в хаотичном и случайном порядке. Это связано с тем, что мозг стремится выявлять закономерности и взаимосвязи в окружающем мире, что может облегчить понимание и предсказание событий и позволяет нам принимать решения и решать сложные проблемы. Как мы уже говорили, комбинаторика – это раздел математики, который как раз и занимается исследованием различных способов организации комбинации объектов и явлений. Она имеет непосредственное отношение к этому аспекту работы мозга, поскольку комбинаторика также анализирует разнообразные закономерности и взаимосвязи между элементами. Примером использования комбинаторики в повседневной жизни – может служить процесс составления расписаний или планирования маршрута путешествий. Еще один – это попытка понять язык и грамматические структуры. Мозг анализирует и упорядочивает различные комбинации звуков, слов, предложений для определения правил, закономерностей, которые лежат в основе языка. Это позволяет нам изучать и использовать новые языки для общения. Однако люди часто ищут и интерпретируют информацию таким образом, чтобы она подтверждала их уже существующие предубеждения. Это может приводить к неисправным, неправильным выводам, поскольку мозг фокусируется на той информации, которая подтверждает наши взгляды и игнорирует в свою очередь или отрицает противоречивую информацию. В процессе обобщения мозг может неправильно определять причины и следствия. Например, люди могут ошибочно связать два независимых события, полагая, что оно вызывает, одно вызывает другое, когда на самом деле между ними нет прямой или вообще какой-либо связи. Это очень часто происходит, формирует различные ошибочные представления В попытке упростить информацию сделать ее более удобной для восприятия мозг может создавать стереотипы и предубеждения, приводящие к ложным выводам. Это может касаться как социальных групп, так и ситуаций, когда индивидуальный мозг делает обобщение на основе ограниченного опыта или информации. Мозг может ошибочно устанавливать причинно-следственные связи там, где их нет, основываясь на совпадениях или неполной информации. Это может приводить к ложным выводам о том, как работают определенные системы или процессы. В обобщить и упорядочить инфо информацию, что являлось эволюционным преимуществом, люди могут проецировать свои собственные взгляды, чувства, мотивы, индивидуальный анекдотический опыт на других людей, на другие ситуации. Это может приводить к ложным выводам, поскольку мы предполагаем, что другие думают и действуют так же, как мы. Основываясь на критических аспектах стремления мозга, упорядочиванию и общению, можно определить некоторые потенциальные проблемы при применении комбинаторики. Попытки найти закономерности, попытки упорядочить элементы, Комбинаторика иногда приводит к переоценке существующих закономерностей. Мы можем ошибочно предполагать, что найденная закономерность является общим законом, общим правилом, хотя на самом деле это лишь случайный артефакт. Используя комбинаторику, мы стремимся к простым решениям и моделям, что может приводить к недооценке сложных реальных систем, и процессов и приводить к неправильным выводам и предсказаниям. Благодаря комбинаторике мы можем прийти к выводам, которые кажутся логичными и убедительными, что может привести к излишней уверенности в наших результатах. Однако такая уверенность может быть опасной, если результаты основаны на неполной информации или некорректных предположениях или же просто даже совпадениях. Комбинаторика предлагает слишком формализованный подход к решению задач, что может привести к избыточной фокусировке на формальных структурах и алгоритмах, тогда как интуитивные и творческие решения могут быть упущены. Чтобы справиться с этими проблемами, важно критически оценивать полученные результаты, учитывая контекст и доступную информацию, и быть готовым к возможным изменениям, исходя Из новых данных учитывать сложность реального мира и быть готовым к использованию комбинаторики совместно с другими подходами и методами, такими как статистика, вероятность, моделирование и экспертное мнение. Необходимо быть сдержанным в оценке уверенность и признавать неопределенность, которая часто сопровождает комбинаторные задачи. Комбинаторика, конечно, является мощным инструментом для анализа и решения разнообразных задач. Однако ее возможности, несомненно, ограничены и совершенством человеческого сознания. На протяжении многих столетий люди применяли комбинаторные методы, но лишь с развитием вычислительной техники и появлением компьютерных программ комбинаторика стала более доступной и эффективной. Несмотря на это, существуют определенные ограничения, которые могут препятствовать применению комбинаторики в некоторых случаях. Во-первых, большие объемы данных и сложные задачи могут потребовать огромного количества вычислительных мощностей, что делает вычисления непрактичными или даже невозможными. Кроме того, ограничения на точность вычислений могут привести к ошибкам, особенно в случаях, когда необходимо работать, большими числами, или когда задача требует высокой степени точности. В дополнение к этому человеческий фактор также может ограничивать применение комбинаторики. Недостаточное знание и понимание математических концепций, ошибки в расчетах и неверные предположения могут привести к неверным выводам и ошибкам в решении задач. В общей сложности, несмотря на эти ограничения, Комбинаторика, конечно, является замечательным инструментом, изобретенным человеческим сознанием, инструментом, который находит широкое применение в различных областях. Однако важно понимать, что успешное применение комбинаторики требует осознания ее природы и границ предоставляемых возможностей. Yeah.